Короткие рассказы для детей. История 142 Как птица, покинувшая гнездо свое, так человек, покинувший место свое. Книга притчей, 27 глава, 8 стих. В школе мы читали рассказ Фридриха Рюккерта про маму зяблика. Послушайте его. Сегодня, ребята, я видел, как мать может любить своих детей. И ваша мама тоже любит вас не меньше. Я сидел в беседке, которая стоит около груши. На дереве я уже давно приметил гнездо зяблика. Гнездо было заботливо спрятано в мху который собрался на коре старого грушевого дерева. В нем было пять маленьких зябликов. Усердная мама неутомимо носила корм малышам. Но вскоре загремел гром, сверкнула молния и полился дождь. Из беседки я видел, как мама-птичка быстро подлетела, пытаясь укрыть своих птенцов. Она расправила крылья над гнездом так широко, как только могла, и задерживала таким образом дождь и град. Дерево качалось на ветру, но верная мама не пугалась. Когда непогода прошла, я сказал, «Слава Богу! Ты, пташка!» показала образец самоотверженной материнской преданности. Но теперь опять сияет солнце, ты снова... «Можешь взлететь». Но мать-птица оставалась сидеть, не шевелясь. Мои окрики не помогали. Наконец, я не выдержал, залез на лестницу и заглянул в гнездо. Мать, которая спасла своих птенчиков от беды своим телом, была мертвой. А птенчики высовывали свои головки из гнезда. Вот Эту птичку мы теперь и похороним под жасминовым кустом со всеми почестями. Птенчиков мы будем кормить, пока они не научатся летать. И если будете давать корм птенцам, то благодарите Бога, что вы имеете маму. Да, мама заботится о нас день за днем. Она варит, убирает квартиру стирает и чинит белье, помогает нам делать уроки. Если мы болеем, то она с любовью и терпением ухаживает за нами. Она следит, чтобы нас не сбила машина, когда мы пересекаем улицу, и утешает, когда нас постигают тревоги. Бывают и бессердечные матери, которые не заботятся как следует о своих детях. Но есть некто, которые заботятся о нас лучше матери. Кто же это? В Библии мы читаем, что если мать и забудет свою дочь или своего сына, то Бог нас никогда не забудет. Давайте мы будем молиться и благодарить Господа за Его любовь и заботу. Поблагодарим Его за нашу маму и попросим Его дать ей здоровье, а нам – послушное сердца, чтобы приносить ей всегда радость